Глава двенадцатая Глушу двигатель и поворачиваюсь к Вере. Глажу контур ее ушка и, наклонившись, нежно касаюсь губ. Завтра в то же время. «Тимур, может и правда не стоит это продолжать?» – неуверенно произносит она, и я вдохну, качаю головой. «Ох, ангел, я не знаю, к чему ты привыкла, но прошу немного довериться мне. Я решу все проблемы, и завтра у нас будет занятие в привычное время». Беру ее ладошку и, сжав ее между своими двумя, подношу к губам. Ты только приходи, ладно? Верин вздох такой же тяжелый, как и мой, но она коротко кивает. – Хорошо. – Я заберу тебя завтра с этого же места, в полдень, как обычно. – Тимур, только пожалуйста, не звони и не пиши. – У тебя проблемы из-за этого? – слегка нахмурившись, спрашиваю я. Вера утыкается мне взглядом куда-то в шею, а потом кивает. «Эй, посмотри на меня!» Приподнимаю ее лицо, поддев указательным пальцем за подбородок. «Мы решим все проблемы. Ты мне веришь?» Ангел смотрит так внимательно, как будто пытается прочитать мои мысли. «Странно, но верю». «Почему странно?» – спрашиваю с улыбкой. «Ты только не обижайся, ладно? Но ты очень молод, амбициозен, импульсивен. Завтра тебе может приглянуться другая девушка. Или, например, ты не придумаешь, как решить проблему и просто махнешь на нее рукой. А мою проблему так просто не решить, Тимур. Я наклоняюсь и шепчу в губы своему ангелу. «Вера, если я принял такое решение, то иду к цели, ни перед чем не останавливаясь. И сейчас моя цель – ты. Я сделаю все, что будет нужно. Только помоги мне». «Как?» «Не отталкивай. Не отказывайся от нас». «Ты так говоришь, как будто...» Я прикасаюсь кончиком указательного пальца к ее губам, и она выпячивает их, целуя мою кожу. Не навешивай ярлыков, ладно? Просто плыви по течению. Я держу тебя. О, Господи! Выдыхает она и повисает у меня на шее. Я отстегиваю ремень Веры и прижимаю ее ближе к себе, полной грудью вдыхая этот дурманящий запах. Если еще вчера я задумывался, нужны ли мне эти отношения, то сегодня уже на сто процентов уверен, что не отпущу своего ангела. Да, мне придется побороться за нее, причем в первую очередь с ней самой, но я готов к этой борьбе». Вера отрывается от меня и нежно целует в губы. «Не забудь забрать меня завтра, я буду здесь без десяти двенадцать». «Почему без 10? с улыбкой спрашивает она. «Чтобы, когда ты выйдешь из метро, могла сразу прыгнуть в мою машину и поцеловать меня». Вера хихикает, как девчонка, а потом, коротко чмокнув меня в губы, выскакивает из машины. Захлопывает дверцу, пробегает несколько метров и возвращается. Снова открывает дверцу, снимает часы и кладет их на пассажирское сиденье. «Покатай их вместо меня». Я улыбаюсь. «Сделаю все в лучшем виде, прокачу с ветерком». Вера слегка хмурится. «Сильно не разгоняйся, ладно?» Прикусив губу, она смотрит на меня так, будто не решается сказать что-то еще, а потом все же открывает рот и произносит то, что хотел бы услышать каждый мужчина от понравившейся ему женщины ты еще нужен мне живым. А потом эта негодяйка просто захлопывает дверцу и спешит в сторону метро, а я с дебильной улыбкой глазею на то, как покачиваются ее бедра при ходьбе. Ангел еще раз оборачивается, прежде чем скрыться в толпе. Завожу машину и смотрю на лежащие на сиденье часы. Экскурсия откладывается, произношу вслух. У нас есть дела поважнее. До дома отца я доезжаю в рекордно короткие сроки, всего раз постояв в пробке на проспекте. Паркую машину и, стараясь подавить всю скопившуюся ярость, выхожу из машины. Мне приходится тормозить себя, чтобы не ворваться в кабинет отца и не наорать на него за то, что устроил цирк при вере, тем самым поставив ее в неудобное положение. Персонал, который крутится в доме, замечает мое настроение и старается слиться со стенами или предметами мебели, пока я решительным шагом преодолеваю коридор. Перед кабинетом отца прикрываю глаза и делаю три глубоких вдоха. Сжимаю и разжимаю кулаки вспоминая наставление мамы, попытаться найти общий язык с этим донором спермы. Коротко стучу и после скупового войди, толкаю дверь кабинета. Захожу и закрываю ее за собой, нарочито стараясь действовать медленно, потому что стоит мне только допустить хоть одно резкое движение, и я сорвусь. Вибрация внутри моего тела уже достигла критической отметки. Отвелась веру. Спрашивает отец, чем бесит меня еще сильнее потому что тон, каким он задает этот вопрос, издевательский, с налетом стеба. Чем она тебе не угодила? Отвечаю вопросом на вопрос и сажусь в кресло напротив. Тебе, Тимур, сейчас не нужны отвлечения в виде глубоких чувств. Отец складывает ладони домиком, и это раздражает. Пытается показать свое превосходство? Ну-ну, мама вложила в меня столько уверенности, что этот придурок может пытаться сколько угодно. В твоей жизни начинается новый период. «Ты пойдешь учиться, будешь перенимать азы управления бизнесом. Когда ты собираешься строить еще и отношения?» «Ты не считаешь, что это не твое дело? То, что происходит между мной и Верой?» «Вера замужняя женщина!» – выкрикивает он, хлопая ладонью по столу. «Я и сам это прекрасно знаю, отвечая настолько спокойно, насколько могу. А ты не лезь не в свое дело. Я же не лезу в ваши отношения со Ш... Жанной!» «Это тебя не касается», – садит он сквозь зубы. «Как и тебя не касаются мои отношения с Верой». «Не зарывайся, Тимур». Вот теперь я вижу того самого нечистого на руку бизнесмена. Впервые отец разговаривает со мной таким тоном, словно если я ослушаюсь, мои ноги поставят в таз, зальют бетоном и кинут в воду посередине реки. Но меня это не пугает, нет. Может, у меня просто отсутствует инстинкт самосохранения, или я так сильно хочу ангела, что готов идти по головам, или по одной даже если она принадлежит моему собственному отцу. Встаю с кресла и поправляю карманы джинсов. Засовываю в них руки и смотрю на предка со снисхождением. «Ты привык ставить мне условия», – произношу спокойно. «Говоришь, что я твой сын. Сложи два и два, и поймешь, к чему я веду. И вот мои условия. Остается вера, остаюсь я. Если ты начнешь играть против меня, не обессудь. Я также не буду стоять в стороне». Отец тоже поднимается и упирается кулаками в столешницу, нависая над ней. Ты еще щенок, Тимур, чтобы угрожать мне. Не смей даже рта раскрывать без моего разрешения. Я прищуриваюсь. Уверен, что хочешь начать эту войну? Спрашиваю севшим голосом. Мне бы очень не хотелось противостоять своему сыну. Но если это единственный способ возвать к твоему благоразумию, я сделаю для этого все необходимое. Договорились. Прости, руки пожимать не буду. Противно. Разворачиваюсь и хлопнув дверью, вылетаю из кабинета. Поднимаюсь в свою комнату, запираюсь и начинаю мерить шагами пространство. В голове рой мыслей. Они скачут от конфликта с отцом к вере, от бизнеса к чувствам. Перемешиваются и я пытаюсь структурировать их так, чтобы понимать, что делать дальше. Но я точно не собираюсь сдаваться и отказываться от своего порочного ангела. Я же только-только распробовал ее. Даже нет. Я всего лишь пригубил. Распробовать мне не дал мудак, которого я вынужден звать отцом. Набираю маму. Разговор с ней всегда успокаивает. Около часа мы болтаем ни о чем. Она рассказывает о поездке, как Хуго помогал ей искупаться в море и сколько удовольствия ей это доставило. Врач говорит, что ее показатели улучшились, чему я невероятно рад. Предлагаю ей переехать ближе к морю если она его так любит, но мама отказывается. Потому что Хуго не бросит бизнес, а без него она не хочет. Вообще у них довольно странные отношения. Официально они не вместе, но то, что больше, чем друзья, понимаю даже я. Хуго влюблен в мою маму, как похоже и она в него. Они стали бы потрясающей парой. Хотя они уже пара, только не афишируют это. Мне кажется, они еще даже не признались друг другу в чувствах. Но это их дела, и я в них не лезу. Если мама захочет поделиться, я выслушаю, однако насильно лезть не буду. «Мам, у меня появилась женщина», – произношу я. Хочу, чтобы она все узнала от меня, неизвестно в каком виде преподнесет ей новости отец. «Женщина или девушка?» Ей 32. Между нами повисает тишина. Я даже могу себе представить выражение маминого лица, которое появляется всякий раз, когда она испытывает шок, выступая против того, чтобы я не сказал, но пытается подобрать слова так, чтобы деликатно донести до меня свою точку зрения. «Тимур», – наконец произносит она, и я морально готовлюсь к материнской выволочке, – не слишком ли она взрослая для тебя? Разве нельзя было найти девочку по возрасту? «Я не искал. Она сама пришла». «Соблазнила тебя? Сын?» «Я смеюсь. Нет, мам, это я ее соблазнил, она упиралась». Была очень стойкой. Сынок, взрослая женщина не самый лучший для тебя выбор. Я знаю, что ты у меня мудр и умен не по годам, но это слишком. 12 лет разницы не в твою пользу. Мам, и она замужем. Слышу, как мама давится воздухом, прокашливается, а потом тяжело вздыхает. Тим! Мам, не надо, я трезво смотрю на вещи. На все, кроме нее. Ты влюбился. Я усмехаюсь. Это вряд ли. Слишком мало мы знаем друг друга. Здесь скорее страсть. Ох, сынок, не нравится мне это. Добрось. Да Отцу это не нравится сильнее. Пообещай, что будешь думать головой, а не тем, чем обычно думают молодые парни. Не забывай о том, что у тебя еще вся жизнь впереди. И помни, своими желаниями ты можешь загубить жизнь женщине, у которой, возможно, все стабильно и упорядочено. С чего вдруг мне ее губить? Тимур, ты молодой. Все поступки совершаешь под действием импульсов, гормонов, которые сейчас управляют тобой. Позже, когда станешь взрослым мужчиной, обязательно поймешь, о чем я говорю. Вы сговорились, что ли?» Рявкаю я не совсем почтительно по отношению к маме. «Успокойся, Тим, не пыли. Я лишь высказала свое мнение. Я знаю, ты у меня умный парень, и когда немного остынешь, обязательно сделаешь правильные выводы. Как с папой». Не хочу сейчас говорить об этом. Хорошо, выдыхает мама. Расскажешь, когда будешь готов. Хорошего дня, сынок. Пока, мам. Откладываю телефон на столик у кровати и, сложив руки на груди, пялюсь за окно. Я надеялся, что разговор с мамой облегчит мне принятие решения, но он все лишь усложнил. А что, если я и правда думаю членом, потому что во мне идет война гормонов и разума? Нет, быть того не может. Я же не просто хочу веру. Я хочу быть с ней. В смысле, все время, в настоящих отношениях. Набираю маминого друга и после короткого приветствия и обмена любезностями озвучиваю то, о чем думаю последние три дня. Помоги мне продать квартиру в Стокгольме. Зачем? Хочу снять здесь дом. Решил остаться навсегда? Если бы решил, то покупал бы, а не снимал. Но на это у меня пока мощности не хватает. Да и окончательное решение еще не принято. Все будет зависеть от того, как дальше пойдут дела. Хорошо подумал. Подумал, взвесил и просчитал. Свяжусь со своим риэлтором. Спасибо, Хуга. Попрощавшись, я снова откладываю телефон и смотрю в окно. Сказать, что принял твердое решение, я пока не могу. Сомнения одолевают меня с такой силой, что кажется от мыслей сейчас треснет череп. Но в чем я точно уверен, так это в том, что не хочу жить с отцом под одной крышей. Я и так выполнил практически все его желания. Приехал, поступил, учу русский, готовлюсь возглавить его бизнес. Пускай терпит некоторые лишения, ему полезно.